я сегодня даже над вами извиняюсь ну ёбррр, а зачем приперусь? ай, зачем приперусь? вообще <laughs> с этого вопроса начнём, да? нет не с этого вопроса у меня сегодня совершенно нечаянно вот а, ты уже слушаешь? вот, у меня сегодня были очень хорошие консультации такие добрые Вот у меня сегодня был э, такой вопрос, случайно, мы когда сидим, я, говорю, разговорились про операционную систему, про бортовой компьютер, и э, там был такой вопрос, ты знаешь, вот там Олег у меня какой-то, помнишь, видел такой, парнишка такой скромный, он как-то один раз на группе был, стеснялся. Я говорю, Олег, вот, в чем разница, мы с тобой сидим в одном, в одной комнате, одна лампочка светит, одни часы тикают, в одинаковых креслах сидят. Вроде все одинаково, и мир нас окружает. Только вот я сижу счастливый, а ты несчастный. В чем разница? Он говорит, так мы разные. Я вот согласен, согласен. Тебе не надо ставить пять уколов в день, Тебе можно жрать все подряд. Тебе, еще Тебе досталось тело гораздо лучше, чем мне сейчас. А мозги? Я, я, мозги тоже одинаковые. В чем разница? Почему я сижу счастливый? Ожидания прекрасный? разные, ожидания разные. Я здесь сижу сейчас, вот здесь вот, у меня коктейля нету. Числунг и море вон там не плещется, понимаешь? То есть разница в чем? В прогнозах. В прогнозах. Откуда прогнозы? Вроде мир, мир -то один и тот же, в одном и том же. Вот ты, ты моя хорошая! вот то красивый В основном, скоро, Что, опять скоро дети будут, что ли? Как же ты хотел, да? Дитя, природа. Хоть Да. Итак, откуда прогноз, Да, откуда прогнозы ожидания? Ну, это так. Риторический вопрос. им на откуда Дети берутся совсем не оттуда. Откуда Я объясняю созвучной. А, созвучной. Музыка какая -то. Ну ты, музыка иди... да. Да, не тот ассоциация Музыка да? Анекдот про кирпич сразу, да? Да, нет, сейчас еще. Ну, а чем мы расстались в прошлый раз, я тут неделю у меня не было же, как? Ну, по-моему, больше. Я бы... Две недели. Наверное, две недели. Или да? три даже? Нет, две, а, ну, две. Нет. А, ну, Нет, а, ну, я еще не дал, второй А, а второй да. Ну, короче. И у меня с памятью плохо. Я плохо помню, на чем мы расстались. У меня всегда <с плохо с Ну, ответственность все расставьте. Господи. Да ты чего? Мог бы не спрашивать. Итак, вспоминаем, что там мы... Мы говорим, чем мы хотим получить от семьи, да? Что там, система ожиданий, да? В прошлый клуб мы начали с чего? Мы хотим всё отдать, я сказал, ни хрена. Кто сказал, что хочет отдать, это моя супруга. Светлана Владимировна, которая вот там. Сейчас входит. Более того, потом мы так провыясняли, что нам нужна обратная связь. Я сказал очень неприличное выражение. Что послать куда-то это тоже обратная связь. Так какой обратной связи мы хотим? Какие же у нас ожидания? Что мы хотим получить? Как бы мы ни крутили, не обзывали себя этими альтруистами. Я взял на себя наглаз не верить, что мы был Вот, ну не верю я. Да Более того, потому что, ну вот, я больше альтруист, чем вы. И то, и то, и то, ни хрена, очень эгоистично. И тоже у меня желание со знаком минус. То есть желание со знаком минуса это да, я хочу поиметь. Нам кажется? Чем а? Больше, чем отдать. Конечно. Мы зачем отдаем два яблока? В надежде получить пять. И поэтому мы и себя убедили. Это, да? мы, мы себя убедили, что я-то прям вот. И вот когда я, помните, да, там объяснял с кружочками, это как оукнется, так и без все, что мы посылаем, то нам и прилетает так, в души. И нам-то кажется, что мы друг другу другим всем делаем добро. А нам все козлы делают всё какую-то гадость. Так ведь? Я ничего не заблуждаюсь. Вспоминаем потихонечку, да? И вот, когда я-то думал, что у меня-то не так, то все думают, и поэтому я говорю, у вас-то, конечно, не так, это у них так. Так вот, я, который вот с ними -то. Ты тоже нам хочешь, что ли? У меня нет никого. Ну, да, ладно, заходи. даже нужно. Иди отсюда. Не иди, сейчас моя настоящая женщина придет, а ты свободна. Вот и все. Ты ничего не думал? О. Скептику всегда можно убедить. Поставь я как-то сводзала. Куда пошла? Надо не обиделась, слышишь? А ей нельзя обидеть, она же женщина. Она ж кошка. Она не знает, что меня надо винить и так далее. Она отомстить еще может. Как вот не да. Ага, да. да, только... как под носом. Да. Такая была. Да, если потом... и... Это бывает. Такое... А обижаться Нет, она не, она Просто так. Итак. И вот когда я так себе брал, что я никого ни от кого ничего не жду, и я никому не даю авансов, помните, да, система авансов да. и подарков. Было такое. Чем отличается аванс от подарков? Подарок мы дарим, и ничего не ждем в ответ. А? без Бездразмездно, да. Или то, что в древних говорилось, делай добро и бросай его в воду. Ну, это третий курик. Кстати, я говорю, сейчас на эту же тему была ситуация, постригался. Обычно за это деньги платили, но там как бы вот близкий человек. Менщик говорит, вот я решил, а семейный, то есть как бы вот наша семья бесплатно тебя оставляет? Я говорю, не, я что-то заплачу. Не-не-не-не-не-не-не, вот так вот там все. Я говорю, хорошо. Это подарок, то есть я начал уточнять, я это что-нибудь должен буду как бы, если я откажу в следующий раз там, начнёт, значит человек напрягся немножко, ну, да не, ничего не должен, ну, все, ну хорошо, тогда сделано. Пошла. Поручи, для вот работы посиделась. Единственное, говорю, что в следующий раз меня могут не пригласить, допустим. А где-то вот на столе лежал. Так сразу приглашаю. Кто да, и не согласен? Ну, кто вы не посунется? Вы... Итак, вот когда я начал Семья. анализировать то, что вот это, прогнозы, наши авансы и подарки, я а раньше начал. Я более того, когда-то еще я посещал группу вот одиннадцатый банный Чек, психолог. И когда она нам, она тогда еще объяснила, что есть авансы, есть подарки. В основном, все обидки от того, что нам не додали. И когда нас интересовала вторая сторона? Когда тебе дали подарок? Это аванс, как отличить аванс от подарка? Мне тогда качественно она сказала, ну, спросить. Я говорю, если не спрашиваю, то никак не говорю. Я говорю, все равно не скажут, она говорит, ну, легче. Mm -hmm. Вот, более того, я, вот, сегодня мне пришлось вспоминать этот случай. Особенно вот, был такой момент. Пока я лежал в, половине, в больнице, мне как-то было вообще день. Можно я поделюсь так? Своим. Как тебе укол, только не говорить? Нет, нет, нет это не нет. интересно. Это не самое интересное. Как-то слушаю со сранья. Ой, есть у меня такой прикол, слушать гороскопы на Хатафе. Думаю, чем черт не шили, когда был спиди трубчик? И там вот такой гороскоп. Вам сегодня придется решать давно забытые. Проблемы отложенные. Ну, какие мне проблемы отложенные? Да проблем Ладно, и тут я вспоминаю, или не вспоминаю, всплывает человек очень такой интересный, который у меня когда-то ввел мою первую работу. И он так всплывает, прям так явно-явно, очень явно. Вот, такое ха-ха я ословил, конечно, мне, мне, мне хорошо, что у меня ни, ни гнева на него, ничего, ну прямо такой души мы с ним даже подключали, мы Правда, в этот же день у меня телефон и... И, собственно, не будет, это, это следующий по вот, Ну, не надо было эту информацию записывать. <с -порослик> так что у меня опять его телефона нет, вот, очень жаль. У него есть мой, а у меня нет. Ну, наверное, не надо. Вот, ну, ладно. Так вот, сегодня я рассказываю этот интересную вещицу, и вспоминаю опять этот случай, рассказываю, и вот там был такой интересный момент, когда-то он сделал мне доброе дело, очень доброе дело, он дал мне денег, чтобы я отучился на психолога. Угу. Благородный, поступок. Очень. подарил и занял? Да. Занял, без процентов. У -у -у. Совершенно без процентов занял денег, вот, чтобы я отучился на психолога. И потом он просто заезжал и сказал, так, у меня вот сейчас там тает снег, ставлю там ревый подвал, забирайте. <рех> <рех> <рех> <рех> ты так уточнял фигурка-то, да? <рех> и ты уточнял? Почему? Он вообще ничего не уточнял. Нет, ты так. Я тоже не уточнял. <рех> ты просто ехал. само собой -со разумеется. <рех> Понимаешь, ну так как у меня психология давно уже была, Я уже научился различать вот эти вещи. — Ты а -а -а. сказал, а давайте лучше сейчас деньги отдам? — Не-не-не-не-не. <свеч> я понимал, что я не могу отдать деньги, я их ещё не заработал. <свеч> я, я, я, я смело поехал к нему, у меня Светлана, может, с планы, да? она так только, я говорю, «Света, успокойся». Я знаю, что Ты такое такое, да? но ну, сегодня, мамы день рождения, нам надо быть. Я говорю, «Я буду к Она «Вот к стольки, так к стольки. Я говорю, «Хорошо, буду. Сейчас я съезжу». Снег откидаю и приеду. Я говорю, я ему должен. Он же с меня проценты не берет. Вот это и лишний повод показать, насколько я обязан отрабатывать. В мире халявы не бывает. За все приходится либо ты платишь, либо расплачиваешься. Раз я не платил, значит, я обязан расплачиваться. То есть проценты в любом Не проценты, а оплата. Да, ну оплата за то, что мне сделали благо. Ну проценты это что это? Что же оплата? Uh -huh, uh -huh. И вот я приезжаю, когда он начинает замаскировать, вот давай, сейчас попьем чаю и вот так, Валера, покажи мне, пожалуйста, то место, где я должен откопать. Нет, нельзя же так, вот надо ли говорю, Валера, покажи мне, пожалуйста, то место, которое я должен откопать, и ответь мне на два вопроса. Вот, э, я должен откопать это. Вот, а, ты мне говоришь, на вопрос еще. Ты меня довезешь до города или мне э, до автобуса пешком быть? Если дойти до автобуса, вот тогда второй вопрос. Где находится остановка автобуса? Я говорю, я все понимаю, затапливает подвал, надо быстро откопать. И у меня сегодня, у Светланины и моя мама, день рождения. Ну я же тебя привез, не снег откопать? Я говорю, Валера, если мы так пошли. я ему в переводе на русский говорю, не ври. Не Вот и я говорю, понимаешь, я сюда приехал не отдыхать с тобой, и ты это знаешь прекрасно, если поддыхать ты меня спросил, хочу я отдыхать или нет. Ты меня привез сюда откапывать снег, покажи сколько я должен откопать, и я поехал. Вся семья выбегала останавливать меня, чтобы я позавтракал там или еще чего-то, нет, я откопал свою траншею. Я был мокрый напрочь. Он меня довез до города, и сказал спасибо. <связывая> меня потом ну, не, люблю я. не люблю я, когда маскирую. В какое-то время я... <связывая> мне понравилось все чаще говорить себе правду. Ну, люблю я эту вещь. Нет, я понимаю, что не всю правду мы осознаем, <связывая> но уже ту, которую я осознал, желательно не врать себе. Я вот все пытаюсь как-то подвести, чтобы мы сами себе сознались. Я не хочу, потому что когда человеку снаружи говорить, он обрастает еще больше защиты и начинает еще больше от тебя защищаться, убеждая тебя и себя в своём. Вот, ну, более того, мне, когда я говорю про авансы и подарки, я почему вот эту свою систему рассказываю, да? А потому что как я вскрывал свое вранье. Это когда вот я зашел домой, вот это на меня моя Разлюбесная как. Ну так нежно что-то сказала. Вот, ну, ласково, бывают у нее иногда такие порывы душевные, что-то Доброе, доброе. Бывают иногда у нас такие вот. И я себя поймал на мысли, думаю, ну а что меня подкидывает? Что она на меня ребят? Так. В идеале как должно быть? Вот так. И второй вопрос, а почему? Я эту схему делал. Я ничего не перепутал. Список стрессогенных факторов. А как должно быть? И второй вопрос, почему? И вот когда я смотрю на это, а почему так должно быть? Я себе так по-доброму, по-доброму отвечаю. Ну я-то к ней отношусь хорошо. И ловлю себя еще на одно интересное место. Так я к ней отношусь хорошо для того, чтобы она ко мне хорошо относилась? Или нет? Так это аванс или подарок? Так я ее называю любимой, потому что мне так хочется, или чтобы она тоже Для того, закладывала да за то, что или потому что, или как. А вот тут я перестал играть себе. Хотя бы в этом месте. Что я тоже точно так же даю аванс. Это я себе врал, что я отношусь хорошо только потому, что я такой артруист. Вот когда я перестал себе врать, что я артруист, я начал корректировать, что я делаю для того, а что я делаю потому, что я такой. Не, ну, конечно, в идеале, в громадном идеале, Делай добро и бросай его в воду, я, конечно, тоже учусь. Но я еще тоже, не настолько я еще не Иисус. У меня до этого тоже неудобно далеко, как вот до Пекина тоже неудобно, в неудобной позе далеко. То есть мне до Иисуса очень далеко, поэтому я всё ещё шеф. Дырок у меня еще тут нет. Это уже возраст переживу, не Да понимаешь, гвоздями мать никогда не поздно. С этим делом у нас задержек главное в обществе не бывает. Так вот. Но тогда я потихонечку начал корректировать свои ожидания. Когда вот так как э, в любом общении обязательно есть конфликт, а уж между мужчинами и женщинами тут сам Бог вели, и когда меня моя Светлана спрашивает, а вот тебе что, все устраивает, не говорю не. нет. Ну, а почему ты об этом не говоришь? Я говорю, почему говорю? Что-то я не слышу. Я говорю, просто ну, я не требую это не должно. Мало ничего что мне нравится и не нравится. Мне немного тоже может что-то не нравится. много Но я, ну это хотелось бы, это одно. Вот. А когда должна, это немножко другое. Так? И вот поэтому я как раз вот тут три занятия пытался когда подвести. Ну, был бы Я думал, да, может сам дойдут. Нет. Итак, что ждете от семьи? Чем опасна семья? Как только появляется печать в паспорте, сценарий да. Начинается сразу список должностных обязанностей. Более того, я заметил одну интересную вещь. Как только ввели понятие супружеский долг. Мне кажется, семьи начали разваливаться. Как убить все удовольствие от секса? Скажи, что это делать Все, дальше все весело. Это я помню, когда мне моя первая супруга сказала, я уже не один раз это приводил, когда она сказала, что вот, мы сексом занимаемся реже, чем наши эти драки в аквариуме. Mm -hmm. Я сказала, ты так сказала хорошо, как будто такой, знаешь, упрек, а в квартире давно не делать уборка. Mm -hmm. А да, ну это же супер русский долг, я понял, я прям такой раз, давай ложись, вот в какой позе ты хочешь, вот так, вот так, вот так, это надо было видеть величину ее глаз, они мне вот так большие и красивые, но это был супер, я думаю, я сейчас отработаю весь долг, сколько я должен, минут, в какой позе, как и что, Вот. Я просто тебя за это убить могла, кстати. Это могла, так, я, не, это нет. Уже. Шок это по-нашему. Это не могу, Я же ну, честно хотел исполнить супружеский долг. Я хотел бы уточнить. Какой поздний? Сколько я должен людей, как -то. Мало ли вдруг я не угадаю. Больше дальше не будет. Сам должен догадываться, как так? Должен, женщина? Такие... А если не тогда что будет? Но, ну это уже Ой, счет запишут что А сколько я вот тогда должен? Я, до Вот, ну это уже следующий момент. Вот я все время, когда посмотрю вот на эту систему должен, я люблю договорные какие-то обязательства что, ну давайте куда разберемся. Сколько я должен? Более того, как-то спросил тупой вопрос вот, если я отдам все, что у меня есть, продам все, что у меня есть, все деньги отдам тебе. Плюс завещаю свое тело. Знаете, кто они? На эти кто Да, в лабораторию на опыты. На фарш. На опыты. фарш. На опыты, не знаю на что. На органы, дороже. На органы. Ну а мне там уже органы, да блин. На опыты еще куда-то. На ливерную колбасу. А вот да, для собак, на ливерную. Да можно. Здрасте. Там у меня кресло еще есть, можно пододвигать сюда. А или вот еще есть кресло. Свободное. Я говорю, если я все это вот отдам. <звук> все, все, не кажется, сразу. Я говорю, сколько я. Я все отдам? Она говорит, нет. Видишь, <звук> ты какой хитрый ты хочешь так быстро смотаться что ли? Вот. то есть если я отдам все что у меня есть это я еще хитрый и быстро смотался ну, ты же не все отдашь. вот я и спросил что я должен что? и за что то есть долг должен висеть бесконечно вот чувство долга вот что, а, я? Вот это вот вот что я должен? ну считаешь только... считаешься? Как... чтоб ты чувствовал что ты должен что? просто вообще То есть, хорошо, да у меня следующий вопрос. Женщин, к вам. Вы хотите раба? Иногда. Добровольно. Добровольно. Это как? Вот мне вопрос. То что он может добровольно как бы перестать. Вот я теперь. Вот я взял, вот теперь вопрос уточнил, да? Итак. Теперь уточняю вопрос. Чего хотят от семьи мужики? Ну это так слишком красиво. Построить дом От семьи чего хотим? Получить. Мы все хотим что-то получить. Вот если отбросить наши красивые фразы. Один хочет, чтобы ему жена стирала, там, готовила пожрать. И иногда там в постели вот, вытворяла вот это вот. Ну это мелодь. Стоп! Глобальный. Другому хрен с ним пусть не стирает. Да. Чтобы мелочи. Но чтобы мелочи и готовила. Другой хрен с ним пусть не готовит. Чтобы мелочи и почаще Вот. А другому чтобы не мелочи, а чтобы по крупному. Вот это. Я сам буду готовить и Чтобы и по-французски и на рояле и на диване. Да, так, есть, же бывает, так же еще это с, Итак, с, с и нагрузкой так. же там это Так будет. как бы все разные С нагрузкой, там просто Я не знаю, у кого это будет Крупная неприятность этими Итак, первое, что вы хотите? Наверное, говорил, говорю. От чего он будет? Сейчас, взаимопонимание У нас никогда не будет взаимопонимания. Ну как это будет? Ну не, не может. Я ты. даже не прихожу домой. Это единственный человек, которому я доверяю полностью, это моя жена. То есть с ней полностью. Как говорится, вот есть фильм такой криминальный, чтиво, да, Там да. была фраза золотая, говорит, будет в мире единственный человек, с которым можно просто сидеть и молчать и будет хорошо. Молчать, да. Вот и, я нет. Молчать, да. Я почему? Из тех же американских фильмов. Не с каждым же сможешь, не с каждой женщиной сидеть и молчать и будет хорошо. Нет, не должен не говорить, говорить, не да? доверять, я я согласен. Вот, можно тогда еще одно слово «доверие» да, Вот да. Э, про слово «доверие» «доверять»? Когда меня спрашивают, ты вот доверяешь или не доверяешь? Я говорю, смотря что. Да. Потому что есть люди, которым я с удовольствием доверю ключи от квартиры, не доверю уголки своей души. Есть люди, которым я запросто доверю уголки своей души, но вот ключи от квартиры. Как-то не очень. И вот, когда смотреть, э, смотря что «доверять», Более того, как-то вот у меня лежит книжка, Таранова, подборка всех известных э, этих философов, высказываний, всех знаменитых людей. Он доверяет, можно все что угодно открываясь перед кем угодно, только не перед женой. Не знаю. Ну это там написано. Я с ним соглашусь. Сколько у нас населения в мире? Около 6 миллиардов. Но, а сколько можно покупать? Можно. Ну я вот с этим согласен. Я видел немного женщин. Немного. Конечно, с миллиардами не сравнить, но я понял, что раскрываться перед женщиной опасно. Более того, из тех женщин, которых я видел, половина сами с этим согласны. Может, это были не женщины? То есть иметь женский, то есть быть женского пола и быть женщин – это абсолютно важная вещь. Так же, как быть особенным мужского пола и не настоящим мужчиной. Да, я согласен. Так вот, я выяснил при моем э, опыте психологического консультирования, что женщина и чувство мира и совесть понятия не совсем совместимы. И у женщины взгляды меняются сегодня одни, завтра, она тоже на тот же факт посмотрит совсем по-другому, и ее совершенно будет нести по-третьему. Хорошее качество, кстати, хорошо. Хорошо, нам Добрый поэтому получится. Вот, и когда э, то, что вчера оказалось само собой разумеющимся, сегодня вообще я не понимаю, как это вообще могло случиться, и когда это тоже самая та же женщина мне говорит, и более того, я согласился еще с одной темой. Искать постоянство в женщинах, это то же самое, что в том Маркса искать картинки. Мне понятна эта фраза. Это, это мой бой? Нет, ну как? Женщина должна быть загадкой. мужчина Мужчина. Я согласен с загадкой. Неимоверно будет счастлив мужчина, который поймет до конца женщину, правильно? Нет. Ну как нет? Это невозможно. Женщину понять, нет, я не не может понять, это объясняю, что? что мужчина будет неимоверно. То есть самый счастливый мужчина будет тот, кто разберется в женщине. И признать его и кто. Он туда не будет счастлив. Это будет без конца. Я вот... вот я хорошо. Не, это не моя мысль. Я просто... Хорошо. Прям, украл мысль другого человека. Это, кстати, сказал кто-то из древних философов. Да, ну, благо, что такого не случится. Ну, какая-то примитивная, примитивная женщина. Не так. А мы вот все-таки не примитивный мужчина. Мужчина гораздо примитивнее, чем женщина. Гораздо примитивнее. Мы, мы, просто, ну, не можем так шире мыслить, как они. Нам у них учиться, учиться, еще раз учиться. Я у них уже вот лет десять учусь и все тяму не хватает. Вот так а же раз вот. мне правда не хватает. По сравнению с ними я так слабое подобие левой руки. <св> Вообще, вот я не могу вот. Иногда вот я спрашиваю: а а, "А а как?" Ну, как же вот так, вот так вот. Ну да, бывает. Итак, все таки вернемся к нашим баранам. А мы, что там? Что хотим-то? А. Что ждём? От семьи. От семьи. Ну, Каждый Вот поэтому, ну, что, если вам трудно вспомнить, мы же ничего не ждем. Вот. мы-то ничего не ждем. Итак, что всем не нравится? Я по-другому найду. Ладно? Анекдот, да, помню? Доченька, что тебе привезти? Привези мне, батюшка, чудище для сексуальных утех. Не могу, доченька, я же отец тебе. Ну, хорошо, пойдем по длинному пути. Привези мне, батюшка, цветочек, аленький. Ладно, пойдем цветочку аленькому. Итак. <смех> что нам не нравится в семье? Упреки и требования. Тебе? Да. Так, хорошо. Говори комплимент. <смех> ну как, женщина, наверное, же надо завоевывать. То есть на первом стадии, то есть для того, как Грубо говоря, мы ее схватили подножку, завели в ЗАГС, окольцевали, мы ее завоевываем. То есть комплименты, цветы и так далее. Как только мы ее посадили на кухню, все это спадает. И сразу мужчина начинает идти на Нет, не е е так, не так А вот как-то по-другому. Давайте так, если рассматривать с точки зрения, допустим, десяти э, десятилетних периодов, то можно сказать, что сразу он на <смех> Только он меня кольцевал, посадил на кухню, заставил стереть, <смех> и всё. Неизвестно, как-то у него первый пошёл. Ну, это... Что-то я то ли десять лет ещё не прожил, то ли чё Что, не хочешь? много-много непокоя принесет оно с собой. Можно подумать, налево там что-то другое. Это на работе хватает. Каждой женщине Ну ид че... ⁇ А, чуть-чуть, подожди -чуть, ты... налево. Какой лево? Какой тут что-то? И никаких... И никаких претензий. Обязательств никаких, да, вот так. Ну... Итак, ладно. А кому то вот... Итак, надо... давайте сначала по кругу пробежимся. Ну, ладно, по кругу. Потому что у каждого свои ожидания, свои претензии, свои взгляды. Как ни крути. У нас свои ожидания. Правильно? Мы сидим все в одной комнате и говорим, что все мужчины хотят вот так, а все женщины хотят вот так, ну не бывает. Ну, в общем-то можно сказать. А кто его знает? Средний. Вот я допускаю, Распределение. что все разные. Вот я знаю, что есть 87 плюс минус 3, это, да. это норма. Да. Вот 87% мужчин делает вот так, да? 87% женщин делает вот так. Ну, обычно. Кто его знает? Может быть здесь собрались как раз те, которые не sí. да, лежит, 3 3 8. Да, вот здесь все уникальные. Плюс минус 3 тоже. То есть минус 12. 12 uh -huh. Тут вообще отдельно аномально. Я вот тех, которые 80. Вот я-то нормальный, обнаковенный. Итак, у нее тут вот сейчас кофе еще пошли. Мы тоже, да? Итак. Ну и ладно. Так, ты чего больше всего нравится и что ты ждешь от семьи? Поехали. Мне нравится, не нравится. Все, что да. тебе больше всего не нравится, и <связывается> что ты ждешь от семьи. Мне нравится требования А как должно быть? Вот сразу. Да, кажется, как, как должно быть, да. Чтобы не было требований. Нет, не чтобы не было, как должно быть? Ну это близкое, ну, к тому, что ты вот, раньше говорю на занятиях, то есть чтобы ну совместность была в, в вот то ну совместность восхищение тем, чем я вот да занимаюсь, то что мне нравится, что это тоже нравилось, чтобы ей это тоже да, нравилось, да, да. Ну, в общем так, наверное, можно сказать. Вот это тебе, ты ждешь. Да. Понятно. Зато не ну, получит сил. Да. Там да. опять уж спокойно. А что чё там? Думаю. Слушай, так, я что то это не понимаю, мы опять только к девяти. У тебя знаю. было три недели на эту тему подумать. Себе Может кто-то хочет сказать, не трать на меня минуты, я соскажу. Так, хорошо, поехали. Что тебе не нравится, чего ты ждёшь? Ну, во-первых, мужчина, что я не знаю, что такое семья все-таки. Я ни одного критерия не слышала, который для меня бы подходил. Вот для тебя семья откуда знаю, что такое? Да. Я не знаю, что такое семья. И у меня, допустим, есть отношения с определенным мужчиной. Да? И тут уже отталкиваешься от мужчины. Я хочу всего много, да? чтобы и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое, вот и десятое, и чтобы он супергерой был, да, и чтобы О. меня ходил убили и не и так далее и тому подобное как в сказке. Но, если исходить из того момента, который на данные есть, актуальный, да, то э, он постоянно меняется. Допустим, при знакомстве — это одни требования, да? Когда это второй мужчина — это совсем другие требования. Когда мы с ним, допустим, определенный отрезок времени... Ты молчи вообще, тебя не спрашивают пока. Когда на отрезок времени совместно пожили, да? Это уже третье требование. И то есть на данный момент я могу говорить только о том, что мне сейчас актуально вот, в отношениях. И все. То, что это будет э, через день, через два, как, как настоящая женщина, да, это может быть совершенно Просто Простобенность, вот мне, да, вот интересно. — Да, да вот, вот, И, э, допустим, э, у меня при выборе мужчины, вот я отследила один момент, важно то чувство внутри, которое есть. Вот от чего оно зависит? Сколько я не осознавала, может быть это ощущение силы больше, может быть еще чего-то, да? Я не подошла к этому. То есть я поняла, что я выбираю отношения с мужчиной, вот это чувство есть в любви. Все, я эти отношения выбираю. А там уже на что мужчина готов. Готов он на семью семья. Готов он, чтобы там и десятая любовница была. Посмотрим. Если я подниму, буду десятая любовница. Если, допустим, э, так сказать, он э, на пьедестал мне поставить, я самая там самая любимая, самая единственная, пожалуйста, на такие машины? То есть здесь уже То есть, я буду, я буду, если он мне нравится, да, я буду стараться заинтересовывать его там еще что-то. Хорошо, что я поставлю. Но... Можно я вопрос по-другому поставлю. Ага. Что ты ждешь от семьи, чего ты? После я чего? Не знаю, что такое семья? От семьи. Отношения. От отношений. Ч и, э, и чего ты не приемлешь? Хорошо, я просто-то скажу. Не приемлю, да. Я не буду говорить, что тебе не нравится. <связь> я спрашиваю, после чего это уже все, это уже не отношения. То, на что ты не согласна. Точно. Что ты ждешь, чего тебе хочется? Вот это должно быть обязательно. Но на данный момент как мне бы хотелось, чтобы мужчина. Если женщина входит замуж, да, и ведет за собой жену, жена, жена идет за мужем. Мне кажется, что мужчина шел впереди, да, чтобы он развивался, а не гнал женщину впереди. как ты развивайся, ты делай то-то, то-то, то-то, то-то, и вот это, вот это, вот это, да. Так, вперед, помимо поле. Посижу, как бы сказать, все требования к женщине. Вот это вот, допустим, на данный момент актуально, мне это не нравится. А то, так, что -то стоп, завтра, Прости, вот. вот э... Как? Я, правда, не смогу понять, потому что это красивые фразы. Гнать меня вперед. Я не знаю, кто из нас со Светланой гонит друг друга вперед. Я могу сказать, что это она меня гонит вперед, а она скажет, что это ты меня гонишь вперед. Это настолько смотри? красиво. Я, Я говорю о своих ощущениях. Да. Меня С чего ты не простишь? Вот как это понять? Вот как ты... Я ощущение, уже скажу, ты так, так... Лена, ты почему меня гонишь вперед вот сейчас? Ну. Вот почему ты меня гонишь Скажите, вперед? Что такое не простишь? Вот что тебе не нравится конкретно? Потому что я могу... Вот есть факт, есть интерпретация факта. Что он не нравится? Вот я Но знаю, чем отличаются претензии, а не претензии. Я в знаю. В данный момент мне, допустим, мужчине не нравится, да? В отношениях с мужчиной. В отношениях с мужчиной. Вот ты собралась, допустим, создавать семью. Mm -hmm. Что для семьи неуместно? И что для семьи обязательно должно быть? Вопрос есть всем? Я не знаю, что для, для я семьи буду... неуместно. Каждый Твой беды, Вот потолок и пол. Есть. Вот это суперсемья, вот это вообще не семья. Ну, ну, ну и и скажу, как еще объяснять? Я не, не видела ни одной суперсемьи. Не Когда я разбег... Чего в них не, не, хватало? не хватало? Чего не в них не, не хватало? Вот, чтобы была суперсемья. Да. Вот допустим, у меня есть сборки. Мне нравится отношения баллочки с девушкой. На протяжении 50 лет они прожили. Я смотрю, какие-то нюансы, мне не очень нравятся. Мне нравятся отношения в такой-то, в такой-то, в такой-то семье. Если это совместить, я не знаю, что это будет. Может быть это вообще будет ужас какой-то. Да? Но в отдельно взятой семье есть нюансы. Идеальной семьи как таковой я не видела, потому полностью осознать. И я понимаю, что, допустим, с человеком меня держит это — вот это вот это чувство, да? Хоть, хоть какие, допустим, отношения жёвные, грубо говоря. И я понимаю, что, допустим, я из отношений уйду только тогда, скорее всего, когда я пойму, что реально урода на жизнь есть. Все. Может быть, всплывут какие-то другие факторы. Итак, ещё раз. Понимаете, я э, еще и еще раз буду говорить. Все-таки у нас есть понятие образ. Mm -hmm. Есть понятие образ. И пока не уточнен этот образ, у нас будет какие угодно чувства. Чувства зависят, к сожалению, тоже от образа. Как бы мы ни крутили. И поэтому, и поэтому... Да, у меня к тебе пропали чувства. Почему? Потому что ты не соответствуешь образу. Вот эту фразу никто не это скажет? Не обязательно не соответствуешь образу. Помимо это того, никто не, не скажет, но на самом деле. Это, это вот это тогда, когда действительно какие-то идеалы рушатся, да, чувство-то, человек страдает, значит чувство есть. И поэтому он перешагивает через чувства. То есть, грубо говоря, он считает, что ему его там оскорбили или там и так далее и тому подобное, или его унизили, или э, его предали, там, или еще что-то. И он страдает. Но чувство к этому человеку есть, пока он страдает, потому что если я иду по улице, кто-то плюнул, и это угрожающая обстановка, я страдать не буду. Хорошо. Тогда степень опасности тоже бывает разная. Mm -hmm. Для одного опасно угрожает жизнь, это на меня посмотрели или послали? Ну это уже у каждого я, за... я потому и спрашиваю у каждого. Итак. Ну, короче, на данный момент вот то, что я осознала, я выложил. То, то что ты дальше, То есть, я если не тебя не, не будут убивать физически, все остальное приемлемо. Я ничего не перепутал То, что приемлемо, но скорее всего в этих отношениях я буду. Э я буду в этих отношениях. А кто это в отношении? А если морально убивает? Вот кого что морально убивает? Просто я когда э, со своей первой женой мы договориться, вот и почему я так вот уточняю. Э, есть у Козлова такой хороший семейный договор, и мы пытались составить с ней семейный договор. Вот, ты рассказывал. Я это, я я, я, я, я, я, знаешь, сколько всего рассказывал. И у меня такое ощущение, что я ни хрена не рассказывал 15, 5 лет. Вот даже не 15 лет не рассказывал, а вам 5 лет ничего не рассказывал. Вот у меня и такое ощущение бывает иногда. У меня такое ощущение, я вообще что говорил, нет. В первый раз, это как будто первый раз. И вот когда я спросил, вот что, давай договоримся, она говорит, не делать друг другу больно. Вот про то, что мораль убивает. Я спросил, а от чего больно? Ну веди себя нормально. То есть, я говорю, по-твоему, что ли? Нет, нормально. После этого мы два часа пытались выяснить, я честно пытался выяснить, что такое нормально, но поругались в щепки напрочь, потому что я дебил, не хочу. Правда, без мата, А у меня филолог. Я сказал, Леночка, все, я понял, С у меня так не получится. Потому что даже я зашел не так, это уже не нормально. Естественно. А как я угадаю? Ой, не надо корчить из себя идиота. Я говорю, курчать, да. я являюсь. И с тех да. пор вот эта фраза, да. не корчу из себя дурака, я говорю, я не корчу, я не являюсь. Вот, ну, мне благо, я хорошо, я разрешился, себе быть дураком. Поэтому я вот сейчас честно сижу, я правда ни хрена ли это не понимаю. не мне прости. Вот я, не, я, я, я хочу выяснить какие-то критерии, что мы ждем от семьи. Вот я для себя, один критерий у меня Меня в прошлый раз спрошу, да, я, спрошу, я спрошу. Ой, да, да, да, да. Я скажу последний. Сейчас я сегодня прямо скажу прям первый, первый. Мне главное, чтобы меня не обвиняли. Все. Если меня не обвиняют, это программа минимум. А если меня еще рада видеть? Если меня еще рады видеть. Это все. Это уже я уже супер счастливый мужчина не знаю, правильно это, неправильно, но, тем не менее, вот это мои... Нет, вот у меня сейчас ко второй семье. К первой семье у меня были другие требования. Мы когда женились, я сразу сказал свои требования. Сразу. Более того, я сначала показался, когда начали встречаться так, так перед женитьбой я когда позвонил, мы даже нет не, не подали еще заявление, но уже собрались, уже, да. И тут я один раз напился, как-то настолько крепко. Стою, уже тепленький. Тут же сразу набираю и звоню, говорит, Леночка, ты меня хоть раз видела пьян? Огня. Я же сейчас буду. Я нарисовался. вот. А зашел, была очень такая прохладная погодка, очень прохладная. Поэтому я так хорошо прошелся по улице. Меня так ещё еще как раз вот так вот все, у меня уже начало перевариваться, я еще... И когда я зашел в подъезд, поднялся на этаж, и встал в коридоре ждать, когда она оденется, и что-то меня так развезло, я уже стоял вообще в ноль. И когда мы вышли в подъезд, я приехал показаться, какой я пьяный, чтобы знал, какой я есть, чтобы не врать и не горчить из себя чего-то. Она еще там попыталась меня поцеловать, сколько «Тихо, меня сейчас целовать нельзя». Но я вот я постарался приготовить ее ко всему, что от меня возможно. Даже какой я пьяный есть. Я сказал, ну, у меня тоже есть три условия. Три. Я никогда не делаю дома уборку. Этого не будет. Это раз. Не мою пол. Я его выбыл за свою жизнь. То есть с первого класса я мою дома пол. Все, Я не буду больше этого делать. Мне это не хочется. Второе. Дома всегда должен быть заварен крепкий чай. Еды не обязательно. Пусть она не изготовлена, пусть можешь вообще меня не готовить. Главное, чтобы был заварен чай. Хлеба я сам куплю. — Так? С этим понятно? — Понятно. — И третье, я говорю, ты никаких претензий на мою квартиру. Потому что для меня это не просто площадь. Это мое детство. Это мои родители, которые умерли. Это вот все, что есть у меня. Это моя память. Я пока с ней расстаться не готов. Не делить ее, не ни разменивать, ничего. В этом доме мне помогают. — Все понятно? — Все. В конце концов, мы разводились потому. Что нужно было чай? Что мне надоело заваривать тебе чай, почему ты не делаешь со мной уборку? И так далее. Хотя я об этом предупредил. Ну, это вот мои требования, честно и так далее. Сейчас, когда я заключал второй выбор, никаких требований вообще нет. Я... Ну, это сейчас. Более того, мне не нравится, когда меня обвиняют. Очень не нравится. Но я уже не имею права требовать и этого. Это я. Итак. Я высказал свои требования и мнения. Но более того, я тут вот в этом месте я беру и говорю, если ты меня будешь обвинять, будет вот это и вот это. Вот это мне очень не нравится. Очень. И если будет вот это, то будет вот это. Да, нравится, не нравится, это все-все. У меня просто. Вот такие условия. Если вот так, то так, если так, то так. Я не знаю, нравится, нравится. ну вот это моя система договоров. Я, конечно, не скажу, что Но я... Получается, прав. если женщина рядом с тобой вдруг ей стало плохо, она стала недовольна, то все, это обвинение. Или она, допустим, осознала, что вот эти-вот эти вот эти, вот эти вот качества, в тебе, ее не устраивают. Она хочет, чтобы с твоей стороны было, допустим, вот это, вот это, вот это и вот это. Итак, вот теперь давайте так. Что такое обвинение, что такое нет. Разницу все знают, нет? Недовольная или не обвинение. Ну, Воо. Недовольство, недовольство это не Ну мало ли что тебе не нравится. <связывается> Понимаешь? Я, вот, когда проблема, говорят. Вот одной человек, вот например, если моей Светлане в, не понравится <связывается> моя борода, да? Она скажет, мне не нравится твоя <связывается> борода. Я скажу, мне нравится, мне нравится, не ешь ее. <связывается> а вот когда она мне скажет, так, Иль, или там, ты там, почему, там, почему с бородой? Вот ты должен был ее позавчера сбрить, я скажу, знаешь, что. А почему я ее должен? И так далее. Или когда мне скажут, ты виноват, потому что вот у тебя борода, и она меня всего исколола, вот это уже третье. Вот когда я не соответствую ее ожиданиям, я их срочно должен исполнить, есть разница? Упрек, и мне не нравится. Есть разница или нет? У -у -у. Упрек, когда ты должен меняться. Когда я должен меняться. То есть это не ну, то, А когда а мне не нравится, нравится. То, -то мне не нравится, то есть это Да, это проблема. вот, да. да. во, во, во, да. во. Вот, когда от меня требуется предупреждение. Сейчас. Да, мне тоже многое, что не нравится. высказывание мнения. Ну, если вот на дорожных знаков это вот треугольник да. знак. Мы что да. мне это не нравится, а должен когда вот запрещено, надо там делать вот так. Вот понимаешь? Мне тоже многое, что не нравится. Но требовать от человека что-то я не имею права, по моим параметрам. Да, мне тоже может быть хочется, чтобы моя супруга встала чуть-чуть пораньше и изготовила мне завтрак. Да, мне, например, тоже не нравится вставать в 6 утра, готовить завтрак, одеваться, есть, идти самому. Да, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вот из ее рук, ну мало ли что мне не нравится. Ну я встаю, готовлю в 6 утра завтрак, и я понимаю, что никто мне его не обязан готовить. Никто. И поэтому честно это делаю сам. Более того, я даже знаю, что она мне ужин не обязана готовить. Поэтому, когда она мне не изготовила ужин, я не возмущаюсь, но когда она мне изготовила, я рад. Ну, такая радость. Ну, потом... да. Да. Вот есть разница, нет? Мало что недоволен. Ну может быть что-то не нравится. Понятно, нет? А недовольно, что ты стал таким? Да, я другим понимаю. Бы Ах так? И ты, вот когда мне жалуются на меня, для меня это вообще самое непонятное. Вот это мне вообще непонятно. Ну это, это мне непонятно. Нет, это для меня, это для меня стрессовая ситуация. Не, у меня просто нормальное явление, раз мне на меня жалуются, значит, надо убрать раздражитель, правда? Я собираюсь и сматываюсь, куда ну, ты пошел. Ты себя убери, а себя-то оставь. У меня сразу шизофрения начинается. То есть ты, меня -то ты на тебя надо? жалуются? это значит, тебе говорят, ты себя убери. А может... Ну а как? Вот смотри, если тебе не нравится этот чайник, что нужно сделать? Вот и ты мне говоришь. У цвет не разве я его покрашу придумаю. Тогда что... не будет этим чайником. Тебе не нравится цвет или чайник? Ты не путай, Боже дар сынничницы. Давайте конкретизировать. Ну я, я не считаю что женщина говорит что ты мне не нравишься она заявляет, вот это вот это вот это. Тихо мне тихо тихо нравится. мне говорят так ты мне не нравишься. А ну тогда может быть Почему ты вечно такой? Мне не нравится в тебе вот это это одно но женщина говорит не говорит, что мне вот это в тебе не нравится если бы женщина так говорила. Конкретно. Они как вот, вот вечно вы такие козлы. Вот почему ты такой же козёл? Как... Знаешь, это говорят и мужчины, и женщины. Причем понимаю, меня... я понимаю. Ну я, я вижу, мне мужики редко такое говорят. Это Если говорит... мне мужик такое скажет, его просто соскребаются со стенки надо. Мужчины говорят, это женщина. В семье. Я не знаю. Мне, мне ну, трудно вот ну, да. Так вот, я считаю, что это говорят и мужчины, и женщины. Да, у нас так система бабства заболеваем заболела да. да, я согласен. Так, вот, я, как, как, вот почему я согласен, этого. почему я говорю, что не нравится? Нравится. Я спрошу, что не нравится? Я спрашиваю, что не нравится. Заметьте? Я не спрашиваю, кто. Но. Когда я слышу, мне кто не нравится, я убираю, кто не нравится. Тебе он не нравится, все я его уберу сейчас. И просто я уберу и убираю, собственными ногами увожу. Вот этого. Вот этого. Ну, правда, мне непонятно, оказывается, это непонятно не только мне. Фильм мне вот этот, кто он, тот самый Мюнхгаузен, что там баронесса то Ясно что, барона кроет, подвес мол, негодяй. А что хочет-то? Ну, ясно, что, чтобы не бросал. Ну, это уже, понимаешь, это непонятно не только мне, поэтому я тут в этом месте не одинок. Ну, нормально. Если кто помнит классическая схема психологии, где есть жертва, тиран, избавитель, И у каждого своя задача. Жертва хочет, чтобы избавили от тирана посредством избавителя. Правильно? Но когда избавитель и тиран в одном лице, как может тиран избавить от, от тирана? И попробуй избавь не так, ты будешь еще больше тиран. Тут поэтому, правда, если это весть, снова будет не бог весть, ты занят такую правду, лет на 10 можешь сесть. Ну, это... Токсичная невротическая связь. Токсичная невротическая. Ну почему я сказал, что она мне непонятна? Итак, перейдем дальше. Может, у кого есть еще более конструктивные вещи, что не нравится в семье, как должно быть? Итак, что же за образ-то семьи? Потому что институт семьи, брак у нас сейчас трещит по швам. У нас ожидания от семьи ё-паразиты. Нач... это красивая реклама? Не домик? Детишки, все. Кто игры, вот, все вот. Счастливые, понимающие, ведущие. Но это же только и да, Итак, вот для того, чтобы уточнить образ. Я говорю, нет, даже никто не копает. Нам дали, просто вообще, да, да, да. Мы не Кар... попадаем в эту картинку. Всё. Вообще не попадаем. Вот теперь... А у нас попасть практически. Да? там нет. Да, да, да, да. Все да, да, да, да. да? И так вот и теперь, вот, вот теперь интересное наблюдение. Мои, 50, 50. что мы уже большенькие. И у нас вот. была возможность сравнить вот эту картинку, ну пусть хотя бы не со своей семьей. Пусть хотя бы. Потому что, ну, вот есть у нас представление о семье. Я думаю, что мы уже большенькие, мы уже некоторые задумывались об этом. Некоторые, не все. Никогда. Не все. Никогда. Да. И вот мне где, вот мне хочется очередной раз узнать, где образ не соответствует реальности. Чего вам не нравится в современных семьях? Бляха-муха. Пусть не ваши, Я уже не так. Что вам не нравится я в современных знаю, семьях? В я... Женщине мне не нравится э, хищность, когда она в основном выбирает материальную выгоду. И когда, допустим, мужчина э, оказывается в такой ситуации, что ему сложно материально, да? Ну, все, пока я у человека маленький, Вот, вот. То есть, когда женщина из музыка выжимает все. В принципе, то же самое мне не нравится и в мужчина. Когда, ну, в семьях, я когда, вообще просто в семьях. Мужчина... как Давайте так, кустой. когда партнер да. нацелен когда... на материальную выгоду, и он выжимает из другого да. вот Так. Так же, когда мужчина иждивенец. То есть, он забрался, ну, допустим, на женщину, да, и но здесь, как бы, положение женщины, она вкалывает, вкалывает, а вот так сидит. А так ей так как раз что он сидит? Не, нет, как вот раз... Итак, тебе что? не нравится иждивенчество? Не важно, кто иждивенец. Хочешь нахуй? Да нравится. Э -э, О, например, Лена, прелесть. Ну, это это вообще в человеке. Да, это вот, вот в это вза взаимоотношения. В Один человек, может, он не да. может быть иждивенцем. Естественно. Он может быть только скепт иждивенцем. Правильно. Потом, что еще мне нравится? Мне не нравится жестокость. Что такое жестокость? Так, вот тут мне тоже немножко непонятно, потому что я очень жестокий. Когда человек умстит и делает из-за Это жестокость. Ну это же подлость просто. Вот, да. чувствуешь, названия разные. Я почему спрашивал? Жестокость может быть заключаться в чем? вообще Один да. человек промолчит, а другой э, правдой ударит, как говорится, не а в глаз. Вот это можно назвать жестокостью. А вот когда вы это, это же подлость. Наверное, наверное, тогда подлость. -то. Потом, что ещё мне не нравится? Мне не нравится, когда партнёры постоянно недовольны друг другом. да? Слушай, мне тоже нравится. Ну это, по-моему, разводское взаимопонимание. Недовольство, недовольство. Нет, образ жизни человека, допустим, когда он идёт по жизни, и э, человека не устраивает. А! Насколько ну, ну, на Вот, горе, допустим, да? я представляю, что семья — это просто как бы обоюдные компромиссы. Да, но в этих компромиссах, допустим, позиция может один из, из, из, из одна из сторон, занять такую позицию, что вот этим я недоволен, вот этим я недоволен, вот этим я недоволен, да, и сделать Вот это, вот это, вот это, как бы, а с твоей стороны это что? Если ты недоволен, давай вместе делать, да? Нет, ну как вот я ошибкой не хочу ничего делать, но я хочу, чтобы там козюль в потолок кидать, а грубо говоря, что меня не было, да? Да, конечно, что для нет, не говорю, так, просто вот книжку «Домострою» читаешь и стоп, у нас домостроимся, «Домостроем» согласны не все. Не, ну это не значит, что это, извините, сколько у нас веков жили люди по «Домострою», все было замечательно, в семнадцатом году форму не отменили, и все. <свист> <тит> сейчас, ну, э -э ладно, Потай. потому что у нас, по-моему, идет преуважение по в Костя. Костя, подожди сейчас, давайте тогда давайте, давайте, все выскажемся. Да я просто жду, мы будем успеть. А ты сейчас уходишь? Да, мне просто на себя на работу. <плес> Блин, я так надеялся, что Да Хорошо, давай тогда сейчас ты высказался. Да, <плес> поехали, Что ты высказался. Мне как-то тяжеловато, я так пришелся, <плес> <плес> чтобы <плес> себе <плес> разобраться. Да, а мы все только в себе разбираемся. Ну, не нравится тебе? Мне не нравится. Итак, что тебе хотелось бы в семье? Взаимопонимание. Так, хотелось бы взаимопонимание, что тебе больше всего неприемлемо в семье? То есть вот потолок, идеальная семья, вот это. А вот после чего это не семья, это вот это. Вот у нас всегда есть норма, это между этим и этим. Неумение идти на компромисс. Это когда, это отсутствие, то есть я считаю, что если человек не может идти на компромисс, но ну, компромисс как бы обоюдный. Я понимаю, что это получается, как грузят, как ты мне, и я тебе, но иначе, ну, это честно, это иначе это ничего это не происходит. делать. То есть если ну, у человека нет желания решать конфликты, то это да. для себя. но в любом случае решение конфликта, я считаю, это будет компромисс. Если постоянно будет... А, то есть я уже, я уже заметил, что если постоянно один человек идет на уступки на уступки, другой человек просто садится ему на шею, ножки и болтает. И то же самое приходим к тому, что он еле это и Ну нет. Иждивенчество, иждивенчество, это когда один человек начинает тянуть у другого соки. То есть а -а. я имею это я считаю материальное, правильно? Нет, да, да. Ну, видите, Может у меня просто конкретизация такая. Может быть, Допустим, у меня перед глазами стоит э, советский период, когда в э, школе училась я, и большинство, допустим, в э, перестройку жону шло от мужей, потому что мужья перестали зарабатывать. А с другой стороны, когда семья была, я видела такую ситуацию, что мужчина пришел с работы, он отдыхает, женщина пришла с работы, она стирает, готовит, убирает, там то есть то, другое, третье. Назад приехали. Работают вместе, после сада приехали, опять мужчина ложится и потом отдыхает, а женщина на заготовке делает то, что другое третье, и потом как бы мужчина что-то недовольно, да, она когда-то такая, и как бы эта женщина с одной стороны не может остановиться. Не я с просто стороны... считаю, что как бы вот в этом в этой ситуации есть доля вины женщин. Да. Стоп, мы сейчас пока давайте тихо тихо тих, тих, тих, тих. -тих, -тих. Пойдем пока в обвинение, в интерпретацию фактов. Да? Давайте пока сами. Давайте вот сейчас выясним, что мне нравится, что мне не нравится. Все. Лишнего не будет. Потому что я могу интерпретировать вот это. У меня минимум 4 интерпретации лет. Минимум. Ну, понятно, понятно. Согласна, Да, мне понравилось ваше точка зрения про то, что обвинение. То есть Прежде чем обвинять человека, надо взвесить факты и посмотреть есть, на себя. А то начинают говорить, вот ты не делаешь вот это, вот это, вот это, а как бы следствие есть, а причина. А причину-то они рассматривают, рассматривают следствие. Вот ты не можешь, ты вот там тебе четвертый, дай грубо говоря, своей ситуации, да, как часто будет, ты вот четвертый десяток не можешь нормально устроиться, не можешь нормально зарабатывать деньги. Приходишь, я предлагали мне вот то-то, то-то, то-то, то-то. Я говорю, это тебе не понравится, поэтому, это не понравится, поэтому, это не понравится, потому что там вот это. Вот если тебе по командировке по поводу на нибудь я говорю, извините, мне четвертый десяток, кто меня сейчас? Да. Поезд ушел, я говорю, все. Я говорю, теперь уже не будешь убирать из-за этого. Не, а ты точно соглашался? -то -то? Ну мало ли что я сказал? Ну, видите, как бы. Ну, это уже другое. Нет, система обвинения. Так, тебе не нравится обвинение. Но как мне, это, у меня это, не желание, обвинение, это, то, то, что любые обвинения. То, что если я не прав, согласен, я говорю, именно обвинение с точки зрения, когда человек не рассматривает э, причину. Мне вот в больше всего не нравится, да именно, допустим, если тебе вот это не нравится, да? Что ты готов сделать, как ты готов мне помочь? Я ничем не готов тебе помогать. Вот эта позиция. Мне это просто не нравится, ты меняйся, да? А, допустим, это же самое обвинение, да? Но, допустим, я готов со своей стороны тоже как-то меняться и давай как-то именно договариваться. Я, допустим, куплю тебе в этом, а ты мне в этом. И уже вот это самое обвинение уже по-другому совсем звучит. Я вообще не эти обвинения Вот это моё. Можно высказать сейчас? Или всё пусть... То есть, что мне не нравится? Я сейчас возьму вот общее, услышал, да, согласился, с это действительно мое желание. Мне не нравится схема обвинений, желание выход в причину. Вот. Выход в причину действительно это компромисс, не компромисс, Ну, кому, во-первых, разделение ответственности. Вот, то есть, как бы, вот, вот я ответственен за это, за свои поступки, за свой выбор. Вот. Партнер ответственен за свой выбор. Это как бы само собой, но ну, не на автоматике, к сожалению. Не осознаем эту ответственность. Вот. И хотелось бы чего, очень хотелось бы в отношениях. Это совместный выход в причину, не в обвинении а в причину. Можно я вас тогда вот так всех остановлю? Э -э с причинами у нас вообще настолько кучеряло. Почему я вас вот сейчас пока спрашиваю, что не нравится? Ну, уточню, что что можно я уточню? Причину, потому что… Причину э -э мы не узнаем никогда настоящую. Ты правильно? Не то, что никогда. Потому не что, не что не мы с этой себе так наврём. <свист> Причина это потому, что ты, козел, так на меня посмотрел. На самом деле причина может быть в другом это опять вранье. И какую бы мы причину ни назвали, давайте пока без Но для меня выход в причину это как раз разделение ответственности. Это не что ты виноват, не обвинение друг друга. А причина отношений. Потому что партнер А поступил так-то, партнер Б сделал так-то. То есть ожидания, прогнозы, произошло вот это, что делать дальше, то есть выход в конструктив. А вот, конструктив да. – это другое дело. Да. Что будем делать? Ну, чтобы выйти, надо осознать ситуацию сейчас, причину. Вот это хотя бы сначала начать разговаривать. Да, да. Хотя бы начать, видимо, потому что причина… Иначе конструктив не выйти. Да, потому что причина – это там… Да. Я, более того, когда начинаешь вести семейное консультирование, вот есть такое понятие «взаимные претензии». Знакомые? Слышали все, да? Если хочешь заработать много денег, желательно выйти как раз вот на это. Семью можно консультировать лет 15. Mm -hmm. Я поступила так, потому что он козел, вот так, причина. Он говорит, а я поступил так, потому что она стерва, вот так. И поэтому эти причины, может быть, вот там, знаешь, как раз, вот до пенсии мне будут зарплаты хватить. Вот причина, я могу уточнить, что я работаю. Mm -hmm. Вот, поэтому давайте слово причина пока снимем. Хорошо. Мне не нравится это, тебе не нравится это. Если ты хочешь решать, я хочу решать. Давай договориться, вот это уже будет. Это конструктив. Вот если есть желание, это одно. Если, говорит, как он ты говоришь, а мне насрать, что там тебе не нравится. Вот мне вот это не нравится, и пошли все. Угу. Вот это не желание решать. Или э, в психологии называется конфликт со знаком минус. Есть э, конфликты со знаком плюс. Я хочу изменить ситуацию, но не получается. Но мне вот это не, не нравится. Ситуация. Когда оба хотят изменить ситуацию. И согласны меняться. Вот это конструктивно. Оба. Есть такое. Вот пока он под меня не прогнется, я не собираюсь меняться. Это один минус. И пошел он весь к черту. Пока на коленях не приползет, никто я еще где, посмотрю. Где, как, как Сейчас. Как минус, это минус. А вот он, да, я согласен меняться, но давай договариваться, ничем договариваться. Либо так, либо никак. Mm -hmm. Вот Требования минус и плюс. Есть два минуса. Пошел он, пошла она. Mm -hmm. А может быть, это да, есть взаимопонимание? Взаимопонимания во всех трех случаях нет. Во всех трёх. Если я, есть конфликт... Я, я же просто говорю, как бы. Нет, просто ну вот по конфликтологии это это, э, ну, это раздел психологии, конфликтологии. Вот конфликт раз возник, значит уже есть непонимание. Я хочу решить, она хочет решить, например, ли он. И дальше э, работает есть такая система, система медиаторов. То есть человек между, который является переводчиком, потому что иногда встречаются два человека, э, они встречаются как две кошки. Заметили, как встречаются кошки, да? Они еще ничего не говорили. Но шерсть с дыбом, хвост дугой и в три раза увеличивается объем. И поэтому они договариваться просто не могут. Волна эмоций захлестывает лодку разума и все нормально. Поэтому иногда для того, чтобы хотя бы мирно разойтись, хотя бы мирно разойтись, Нужен разводящий. Нужен разводящий, да? Нормальный правый пацан. медиатор, который вот, выслушает вот, одного, нет, выслушает вот, другого. И говорит, нет, ты знаешь, ты ее не слушаешь. Подожди, я сейчас тебе объясню, как она думает. Она думает вот так, вот так, вот так, вот так. правильно сказал, ну да. А так, а ты что? Его так говорит, так, он имеет в виду вот то-то, то-то, то-то, то-то. Я правильно сказал, ну да. И вот он вот так немножко переводит с эмоционального на нормальный. Потому что они, они не могут говорить его так. Ты -ты -ты -ты -ты -ты -ты -ты". Вот давно бы так. И вот этот буфер, или то, что в психологии называется медиатор, который перекодирует их информацию с одного языка на другой, с языка, еб на язык, ну что же ты? Вот он немножечко. Переходный вариант. Вот это да, но непонимание у нас у всех есть. Мы вот сейчас сидим, мы не семья, мы просто встретились, и мы просто прийти хотя бы к одной этой теме какой-то, вот сейчас пластаемся, да? Заметили? Ну это так. Итак, у кого еще что-нибудь новенькое есть, что больше всего не нравится в семье, и что вы от нее ждете? Итак, почему можно, можно я, я добавлю. добавлю, это вот что сейчас я осознала, что мне не нравится, когда в отношениях один из партнеров занимает позицию, что как бы конфликт минус. Я хочу меняться туда, куда нравится мне. Я хочу, чтобы ты менялся туда, куда нравится мне. Со своей стороны навстречу как бы идти я не хочу. Когда партнер занимает позицию. Да. Я так часто партнер занимает позицию потому что под занято и больше места. Красиво. Он бы он, бы, он бы рад рядом стоять, да, но постоянно кто-то ниже, да? Вот если и взять ну, пространство да. круг, <потодос�> <потодос�> вот один смещается <потодос�> вот так и другому просто деваться некуда. Да, а ну это да, э, так-так-так, так, да, так, да. хорошо. Ой, прелесть. Но жертва все, она всегда хочет быть жертвой. Да, тиранов тирадов не бывает, его делает жертва. Но это отдельный пункт. У -у -у. Итак. я отправляю. Хорошо. Еще что-нибудь новенькое есть? Ну, а то я то сейчас на переговоры пошел. Конечно, чтобы как бы двигаться в одном направлении, не так, чтобы вот один там. Лидер там или еще что такое, вот мне нравится вот как бы вот везде на тандемика. Вот, на тандеме вроде бы как один впереди сидит, другой сзади. Но крутят педали вместе. При этом ну, вот. А? Ну рулит как бы ну, один. На То есть получается, он выбирает направление. Понятно? Но направление это выбирает. Но можно и стоять на месте, и крутить педаль э, рулем. Крутят педали оба. Причем. Э, а когда один крутит педали назад? Нет, а один либо вообще не крутит, либо вообще не крутит. То есть вся нагрузка на переднюю. Можно по договоренности. Один как бы по чуть-чуть, другой нагрузка, но он знает, как бы что, да, я сейчас потянул, потом я могу отдохнуть немножко, второй будет. Вообще в классическом тандеме э, тот, кто крутит педали сильно его сайт назад, его называют еще двигателем. Он просто крутит педали, а этот рулит Чтобы... Во, во, во. А вот теперь, вот то, что, что нам это нравится, это хорошо. А вот теперь вопрос самый такой банальный. А нахрена нам для на то Пошли курить.